«И что же? Он компенсирует мне все? И перелет оплатит? И вам тоже это все не будет накладно?» – поинтересовалась я. «Перелет». «Вы что? Какой перелет? Мы подадим иск на полмиллиона долларов», – вдруг ошарашила меня Елена. Я аж поперхнулась. «На сколько?» «На полмиллиона долларов. Я думаю, что я даже любезно. Можно было бы и на семьсот тысяч, но не следует проявлять необоснованную жадность, словно проверяя саму себя, — бормотала Елена. «Я сидела то краснее, как рак, то бледнее, как простыня. Он же не переживет такое. Да и это наверняка невозможно. Бред какой-то». «Я вас уверяю, что очень даже возможно», — заверила меня Зотова. «Мы не в России». «Мы в Америке». «Это я и без вас знаю. Вдруг впала я в раж. И я хочу только одного — уехать отсюда. Если вы втянете меня в такой ненормальный судебный процесс, то в Москву я не попаду до второго пришествия». «Перестаньте», — хлопнула по столу адвокатша. «Вы что, не понимаете, что получите половину? Вам что, совершенно ничего не надо? Он же вас тут превратил в раба». «Это мое дело». Вдруг выдала я неожиданно даже для самой себя. Я больше не испытываю никакой любви к деньгам. Я и так достаточно потратила времени и нервов, чтобы заполучить какие-то деньги. И ничего хорошего из этого не вышло. Уехать отсюда, оставив Лайона в долгах и злобе... Нет уж, увольте. — Вы что, не хотите подавать в суд? — изумилась Елена. Хотите все ему простить? Нет, отчего же. Я готова на компенсацию вашего труда, на оплату перелета, на какие-то деньги для того, чтобы прийти в себя на первое время, но так, чтобы эти расходы не сломали лайну жизнь, не заставили продать дом или сменить работу, или влезть в долги. И сколько же мне прикажете заявлять, злобно глядя на меня из-под — едко спросила Елена. — Ну, решайте, конечно, сами. Мне хватит и 5000 Дом у меня есть, пусть даже и с братом. Работа. Думаю, что меня и на старую возьмут. Посмотрите, сколько нужно вам. Плюс все расходы тут. Нерешительно посмотрела я на нее. Елена сидела в шоке и перебирала бумажки в своей папке. — М-да. — Неожиданно. Ладно, я подумаю, подумаю. Она вышла из ресторана, а я осталась. Я сидела и впадала в панику. А вдруг она теперь меня бросит и не станет вообще подавать в суд, а выставит мне счет за и проживания в гостинице? Мол, меня просили только передать вам деньги на билет до Москвы. В этих условиях я больше ни на что не согласна. Получите, распишитесь. вот здорово из-за своей глупости я буду корячиться и выплачивать римки 3000. Мне на это понадобятся годы по крайней мере года три Эх, дура я дура вы что-нибудь еще будете есть уже озлобленно спросил официант Нет, спасибо ничего я больше не буду скорее для себя самой сказала я и поднялась в номер Пушистый плед телевизор Вода в графине. что ты меня-то больше не радует. Может, позвонить Елене и сказать, что я на все согласна? Пусть Лайон решает свои проблемы сам. В конце концов, разве я обязана о нем думать? Он-то сам много обо мне думал. Давай звони. Ты хоть представляешь, как потом будешь жить? Грубо оборвал меня внутренний голос. Ну вот, опять он. Каждый раз, когда он что-то мне говорит, у меня возникают проблемы. «Прекрасно буду жить, богато», — вертелась, как уж на сковородке я. «Давай», — представляя в деталях. У Лайена отнимут полмиллиона долларов. Он продаст дом, чтобы выплатить их тебе. И потом всю жизнь будет жить с резиновой имитацией коровы, потому что подойти к женщине после этого он не сможет. «А может, он станет голубым?» — предложила я вариант. «И что? Тебе от этого станет легче?» — укорил меня голос. «Ты сломаешь ему жизнь и всегда будешь нести за это ответственность. Ты этого хочешь?» Не очень огорчился я. «Придется перебиваться без полмиллиона». «А как жаль!» Я легла спать. «Кто спит, обедает». Раз уж я такая добрая, надо перестать набивать себе желудок за счет Лайена. Несчастного Лайена. Лайена, который убивался, если приходилось покупать рисовую крупу без скидки. А сейчас, небось, подсчитывает общую сумму затрат на женитьбу. Минусовый баланс. Ладно. Нечего делать вид, будто хочется спать. Я выбираю чистую совесть при пустом кармане. Никто не сказал, что Елена окончательно передумала. Все не так плохо. Зато скоро я буду сидеть в России и болтать с Римкой. Рассказывать про экзотику красивой жизни, про американских мужчин, про систему страхования, по которой пожилым пенсионерам приходится самостоятельно рвать друг другу зубы. Так, стоп. А кто сказал, что для этого надо ждать перелета? Кажется... Я уже две недели как в гостинице. Количество Лайенов... Ни одного. Количество телефонов, с которых можно позвонить домой, как минимум один. И тот прямо у меня под носом стоит на тумбочке. Если Елена не пошлет меня подальше, я даже не буду оплачивать этот звонок. Красота. «Римка, привет». Завопила я в трубку после того, как та около двадцати гудков делала вид, что спит. А нечего дрыхнуть, когда на дворе уже пять утра. И когда подруга хочет донести до нее свою благодарность, можно сказать, на крыльях любви, прямо через океаны. «Господи, Катька, ты!» — сонно прошепеля Рима. «Я! Ура! Как же приятно слышать твой недовольный брюзжащий голос!» Не могла справиться я с эмоциями. «Который час?» — зевнула Рима. «Не так это важно», — отвекла ее я. «Особенно по сравнению с тем, что я скоро буду улетать в Москву». «Буду улетать? Кто так говорит?» «Ты уж совсем забыла русскую речь», — фыркнула Римка. «Слушай, а чего ты не перезвонила тогда? Я ждала». «Да не до этого стало, сама знаешь». «О чем?» — удивилась Рима. — А тебе что, Елена не звонит? — удивилась я. — Нет, — подтвердила Рима. — А, ну, конечно, это же дорого, — кивнула я. — Слушай, у меня тут полный порядок, ты не волнуйся. Я либо так, либо с Еленой все компенсирую. — Да я и не волнуюсь, — все еще обалдевшим голосом успокоила меня Рима. — Я просто хотела тебе сказать спасибо за все, — серьезно произнесла я и даже прослезилась. — Да за что? принялась кокетничать Римка. «Вот в этом она вся. Как же мне ее не хватало!» «Не придуривайся, — скомандовал я, — за все большое, огромное, искренне человеческое спасибо за то, что ты есть на белом свете!» «Да не за что!» — бросила Рима. «Слушай, я еще не проснулась. Это свинство выражать благодарность в такое время. Приезжай!» «И пообсасываем каждый твой чих». «Договорились», — потерла я ручки. «Все-таки с друзьями не пропадешь нигде. Теперь осталось только понять, до чего интересного там додумается Елена Зотова и, как говорится, определяться с перспективами». Тёплые мысли, как ветер с родины, заполнили меня до краев. «Я была добра, мила, приятно в обхождении». Меня не напрягала ни одна сволочь из обслуживающего персонала, а ведь в моей гостинице, как я полагаю, в любой гостинице мира, было от чего напрячься. Одни официанты с их гордыми неприступными лицами президентов дружественных республик чего стоили? Но, конечно, уборщицы всегда перекрывали все и вся. Даже в Соединенных Штатах Америки они считали, что люди, которые ходят по земле, прямо этими ужасными грязными ботинками, и где только они берут эту грязь, они летают по воздуху, который не надо протирать влажной тряпкой согласно условиям контракта, эти люди просто сатанисты и рассадники зла. По их выходило, что тапки должно надевать еще до того, как пересечешь черту номера, что пить из стакана в сок — Преступление, которое они терпят исключительно благодаря своему ангельскому характеру, потому что сок – напиток, который обязательно оставит пятна на ковре, столе или телевизионной тумбочке. Правда, катаклизм обязывает уборщиц держать свои чувства при себе, но они как-то умудряются транслировать их, не издавая ни звука. Телепатия и телекинез Телепатия и телекинез В их присутствии ты сразу начинаешь ощущать, как грязно и бесполезно текут твои дни. «Привет, как дела?» Привычно влетела ко мне в номер Елена Зотова, когда я только проснулась, отпила из стакана вишневого сока, пролила каплю на бежевый плед и теперь пыталась любой ценой стереть пятно собственными силами. Получить телепатический удар под дых я была не готова. «I'm fine», — привычно бросила я. Эти вопросы-ответы не имели никакого практического значения, но ритуал надо было соблюдать. Здесь за жалобы и отсутствие улыбки могли штрафовать. «Читала гороскоп?» — неожиданно удивила меня Елена. «Нет, а где?» — забеспокоилась я. «Гороскопы — моя страсть, которая не удовлетворялась уже очень-очень давно. Я теперь как алкоголик, который знал, что кончилась кодировка». любые предсказания знаки судьбы или пророчества действовали на меня с интенсивностью антидепрессантов вот например сунула мне под нос глянцевый журналчик с телепрограммой типа нашего 7 дней елена я схватила и в жиации нашла строчку весы хорошие новости победно предвосхитила мое чтение елена Она явно его уже читала и стремилась направить поток моей мозговой активности в нужное ей русло. Гороскоп гласил, «Черная полоса позади. Хорошие новости откроют вам второе дыхание. Доверяйте сердцу, и оно вас не обманет». «И что это за новости?» — повернулась я к своей сороке с хвостом, увешанным нормативными актами. «Вы не радуетесь?» Гороскоп только подтвердил то, о чем я говорила. «Вам черт ворожит!» «Я ему отступных плачу», — заверила ее я и потребовала немедленно прояснить гороскоп. То есть про то, что черная полоса осталась, фал-черч я знала и сама. Все, что не лаян, есть удача и праздник. Но новость, которой я бы по-настоящему обрадовалась, должна была содержать дату моего перелета. Елена же выложила передо мной несколько бледных бумажек с какими-то цифрами, печатями и текстами. «Теперь вы поймете, кто такой Лайон Виллер на самом деле», торжественно заверила она меня. «Что я пойму?» «Я ничего не понимаю», — ковырялась я в документах. «И потом, какое мне дело, кто такой Лайон Виллер?» «Хоть бы даже он оказался тайным извращенцем, тоже мне сюрприз. Вот это вроде из банка». «Именно!» — победно сверкнула глазами Елена. «И?» — потрясла я в руках бумажку. «Что с того? У него что, куча долгов?» «Вы видите цифры? Вот столбик. Мы сделали запрос в банк. Вы же супруга, и при разводе можете требовать раздел имущества». Я же вам сказала, что не хочу никакого раздела. Не хватало еще и счет его распиливать, — возмутилась я. Вот алчная стерва. Я же ее предупредила. Мне такого труда стоит держать свою алчность в узде, а с ее я уже не могу совладать. — Нет, новые вы дура в самом деле, — всплеснула руками Елена. Я нахохлилась. — а такое слышу. У него на счете лежит больше полутора миллионов долларов. Мирно дремлют, прибавляя по 200- триста тысяч в год за счет нерастраченной зарплаты. А вы чуть не умерли, потому что он не желал отвезти вас к врачу. И что вам до сих пор его жалко, приперла меня к стенке Елена. Сколько? Только и смогла я выдохнуть. Если быть точной, то 1 миллион пятьсот семьдесят три тысячи долларов. И сколько-то там центов. Ну что, поедете домой налегке? В самом деле, зачем наживаться на чужом горе? Пусть лучше наживаются на вас, ехидничала Елена. Но не она. Не она стояла у меня перед глазами. Лайон. Лайон, который подарил мне фальшивое колье с напылением, тогда как мог бы завалить подарками и оставить с собой навсегда. Ради него я покинула родину, маму, друзей и согласилась перелететь полмира, поменять язык, часовой пояс и собственную фамилию и потерять Полянского, наконец. А он не стал оплачивать мне даже медицинскую страховку, даже колготки и кабельный канал. Господи! «Да он считал меня чем-то вроде бытового робота с экономичной системой подзарядки». «Елена!» Еле шевеля губами, я дала знать, что жива. «Да?» — возбужденно отозвалась она. «Вы можете делать все, что сочтете нужным. Даже если из-за этого его посадят на электрический стол». «Вот это дело!» — одобрила она. «Я хочу улететь отсюда как можно скорее». когда вы уже сможете возиться со всем этим по доверенности. Перешла на исключительно деловой тон я. Но через пару дней я уже подам заявление и будет назначена дата предварительного слушания. После этого можно подойти к суде и ходатайствовать о вашем перелете. Я думаю, с этим не будет никаких проблем, заверила меня Елена».